Анализируй это. УЗИ лучше видит полые структуры, и оно предпочтительно при исследовании полых органов и диагностике различных кист. Радиоизотопные методы исследования часто незаменимы при поиске метастазов в костях и вообще при онкологии, при исследовании кровотока сердца и функции почек. ЭЭГ, электроэнцефалография, сохранила свою ценность только для диагностики эпилепсии, причем относительную ценность. Если ЭЭГ нормальная, то это совсем не значит, что эпилепсии нет. Зачем при выдаче некоторых справок и разрешений требует прохождение ЭЭГ, неясно. Видимо, руководствуются инструкциями от 1937 года. Анализы крови куда как более чувствительны в выявлении самых ранних отклонений в здоровье человека. Чтобы, например, опухоль стала видна на том же КТ, компьютерная томография, она должна быть размером минимум 3 мм, а это уже миллионы болезнетворных клеток. Обычные анализы крови могут помочь заподозрить процесс задолго до этого. Вот вы все сейчас пропустили первое слово предыдущей фразы. А, ужаснетесь вы! Это вы про онкомаркеры!» А вот и нет. Сказано же «обычные». Онкомаркеры – специфические вещества, продукты жизнедеятельности, опухоли или вещества, продуцируемые нормальными тканями в ответ на инвазию раковых клеток, которые обнаруживаются в крови и или моче больных раком. Тогда почему же нет? Зачем же дело стало, скажете вы? Проверим, и все станет ясно, есть рак или нет». Вот часто и проверяют И во многих клиниках подобные анализы предлагают всем желающим И это большая ошибка Делать так категорически не надо Ведь в большинстве своем эти онкомаркеры превышают норму И при других, не только в случае онкологии и заболеваниях А при злокачественных опухолях Они бывают повышены далеко не всегда То есть если они повышены, то это ни о чем не говорит Шансы наличия онкологии очень низкие Если нормальной никакой гарантии нет, вероятность рака это не снимает. Для чего тогда их определяют? В основном при наблюдении уже оперированных онкологических больных. Когда уже установлен диагноз, когда опухоль удалена и онкомаркеры, если только они были исходно повышены, пришли в норму, вот тут периодический контроль за их уровнем может уловить рецидив на раннем этапе. Также их используют при наличии серьезного подозрения на опухоль по данным других исследований, например, по той же компьютерной томографии для придания большей убедительности диагностической концепции. Но и в этом случае повышенный уровень онкомаркеров определяющего значения не имеет. В итоге информация, получаемая при рутинном назначении анализов на онкомаркеры, оказывается противоречивой и недостоверной. А уж как она может травмировать человека? Представьте, вы, здоровый человек, пошли к врачу, и вам назначили анализ на альфа-фетопротеин, онкомаркер рака печени. Ну, просто так назначили провериться. Вы пришли за результатом. А этот самый альфа-фетопротеин у вас повышен в два раза. — У вас прединфарктное состояние, вы трясущимися руками берете направление на УЗИ, а оно только через 10 дней, вы бежите в частную клинику, прямо по Булгакову. Помните эпизод из «Мастера и Маргариты»? — Сейчас из достоверных рук узнал, — сказал буфетчик, одичало поглядывая на какую-то фотографическую группу за стеклом, — что в феврале будущего года умру от рака печени. Умоляю остановить. Вам делают УЗИ. «Ну хорошо, если ничего не находят, но вы же помните статистику, у каждого пятого гемангиома, у каждого двадцатого киста, что если это обнаружат у вас, теперь это абсолютно доброкачественное и безобидное образование уже точно будет трактоваться как рак». И понеслось. А на самом деле никакого рака печени у вас и в помине нет». Альфа-фетопротеин вырабатывается многими органами и может быть повышен при беременности, воспалении или инфекции некоторых желез, при том же вирусном гепатите. Тоже не сахар, но ведь не сравнить. Вот вам примеры. Онкомаркер CA125. Может быть повышен при кисте яичника, эндометриозе, миоме матки, беременности, менструации, воспалении придатков, гепатите, колите, панкреатите, плеврите, воспалении легких, цистите, инфаркте миокарда, недавней хирургии. Онкомаркер CEA может быть повышен при курении сигарет. Для курильщиков даже другие нормы выведены. яичниках или цистите, циррозе печени, дивертикулите, воспалительных калитах, панкреатите, воспаление легких. Но совсем другое дело, когда при обычном общем анализе крови у мужчины мы видим совсем незначительное снижение гемоглобина, железодефицитную анемию. Вот тут срочно надо искать причину, это у женщин ежемесячные кровопотери норма. У мужчин за всем этим могут стоять эрозии, полипы, рак. Приведу несколько примеров того, как исследования назначают не по делу и не те. Сколько раз я слышу на передаче в ответ на мой вопрос «А вам проверяли щитовидную железу?» «Конечно, делали УЗИ, там то-то и то-то». Поймите, УЗИ не метод первоначального исследования щитовидной железы. Первое, что надо сделать – анализ крови на ТТГ, тереотропный гормон. И уже по факту его отклонения от нормы. Определять уровень гормонов щитовидной железы и назначать или не назначать УЗИ. Исследование щитовидной железы всегда в норме начинается с сдачи анализов крови на тиреотропный гормон ТТГ. Решение о необходимости проведения УЗИ принимается исходя из уровня ТТГ. Уроки от зрителей. На одной из последних передач ко мне обратилась молодая 30-летняя женщина. «Доктор, помогите, что же мне делать? На МРТ головы нашли несколько очагов, и теперь невропатолог назначает мне капельницы с сосудорасширяющими препаратами каждые три месяца. Назначил кучу таблеток, говорит, что если не буду принимать, у меня будет рассеянный склероз. Спрашиваю, а чего вы на МРТ пошли-то? Почему врач решил вам это исследование назначить? Голова, бывает, болит. И это все?» Все, так и подмывало сказать. Сами ведь настояли на ненужном исследовании, вот и мучайся теперь. Конечно, я такого себе не позволил, расспросил больную. Ровно никаких признаков, подозрительных в отношении рассеянного склероза, у нее нет. Однако бывает ситуация, когда изредка на МРТ выявляется изолированная рентгенологическая форма рассеянного склероза. То есть, когда клиники нет, а признаки на МРТ есть, но именно четкие, несомненные признаки, а не фантазии врача-диагноста, который что-то видит, а интерпретировать правильно не может. Хотя существуют строгие критерии, которые разграничивают признаки, типичные для этого заболевания, И те, которые никакого отношения к нему не имеют, называются критерии Макдональда. Мне часто кажется, что из этих критериев врачам смутно знакомо только их название. Если такие признаки есть тогда и правда существует высокий риск перехода изолированного варианта болезни в развернутую клинику и, возможно, назначение лечения профилактически. Но не сосудорасширяющих, а интерферонов. В общем, я все это пациентке разъяснил. Впоследствии она дослала мне диск с записью исследования. Я был прав. Никаких признаков рассеянного склероза там не было и в помине. Все прям по Жванецкому. Не надо было водку трогать. Уроки от зрителей. На одной передаче два вопроса от женщины и мужчины, обоим за 60 лет. Вот меня обследовали с головы до ног. Ничего плохого не нашли. А у меня болит. Вот то, что у них что-то там болит, мне не очень интересно. У подавляющего числа пожилых людей имеются хронические мышечно-скелетные боли, и мы мало что можем с этим поделать. Но мне интересно, что такое с головы до ног? «Ну как же», — говорит, что один, что другая, анализы, УЗИ и даже компьютерную томографию. «А мамографию предлагали?» — спрашиваю женщину. «Нет», — говорит, а колоноскопию. «Тоже нет. Обращаюсь к мужчине очень гордому, что ему тоже проводили компьютерную томографию. «А вам колоноскопию делали?» «Вот колоноскопию нет. Не делали». «Люди! УЗИ не входит ни в одну программу диспансеризации. УЗИ — это для уточнения диагноза, когда есть подозрение на какую-либо болезнь. Равно как и компьютерная томография, за исключением обследования хронических курильщиков». Здоровым людям, которые пришли просто на диспансеризацию, эти исследования не показаны. Нельзя им сказать, сходить к Нузи, давайте посмотрим, что у вас там. А вот настоятельно предложить пройти маммографию женщине и колоноскопию обоим. Врачи были обязаны. Подчеркну, обязаны. Эти скрининговые исследования входят во все программы диспансеризации здоровых и не очень людей 50 лет и старше и могут уберечь от больших бед в будущем. Закончу эту главу цитатами из «Экклезиаста». «Многие знания ведут ко многим печалям, и всякой вещи свое время».